Голова пятая. «Ну, вот мы и приехали. Спасибо за все сегодня». мино склонил голову, как только вышел из машины, и профессор подняла правую руку с пассажирского сиденья. «Конечно. Передай привет, Оливье, от меня». «Да, и от меня», — добавила Юмика с водительского сиденья. С этими словами она нажала на педаль акселератора немного энергичней, когда красный Альфа Ромау исчез с потоке задних огней на проспекте Окубо Минору поднял лицо вверх. Время было еще не 4 часа, но зимнее небо уже окрасилось красной. Поскольку все плотно застроенные здания в Токио ограничивали видимость неба, здесь темнело быстрее, чем в Сайтаме. Ветер был холоднее, чем днем, но странным образом Минуру не чувствовал этого. Возможно, это было благодаря его третьему глазу, но Минору также думал, что он все еще ощущает тепло от того, как Камурасу прижималась к нему. Слава Богу! Человек, похожий на офисного работника, бросил взгляд на Минору, когда тут пробормотался под нос, но в этот раз Минора не обратил на это внимания. Наоборот, он чувствовал желание поднять кулаки в воздух и закричать от радости. Когда Су проснулась от комы, она сразу же прошла тщательное обследование, которое подтвердило, что нет серьезных осложнений, которые могли бы повлиять на ее тело или ум. Конечно, она не сможет сразу передвигаться, так что останется в реанимации на несколько дней для безопасности, Но если восстановление будет успешным, ее, по-видимому, переведут в другую больницу в начале следующей недели. До сих пор неизвестно, почему Су проснулась или что произошло внутри защитной оболочки. Очевидно, Су сама это помнила, как отправляла сообщение азбукой и Морзе и пальцем. Доктор Хонга, который был хорошо осадоблен на третьих глазах, также хотел смотреть Минору, но профессор быстро вмешалась от его имени. Он смог поговорить с Камурой Су всего 5 минут после ее пробуждения, Так что едва хватило времени, чтобы рассказать ей о событиях последних дней. И Минору не успел задать тот вопрос, который он хотел узнать больше всего. Продолжение того, что она сказала в тот день. «Впервые в жизни я...» Однако нет необходимости спешить. Как только её выпустят из реанимации, Минора сможет пойти навестить ее самостоятельно. Высотное здание от света перед глазами Минору сейчас было национальным центром передовой медицины и здравоохранения НКАМ где в настоящее время находится оливье сайта и куда планируется перевод к Амурсу. Внешние стены были скорее спокойного, песочного желтого цвета, чем чисто белого, но структура здания с самой высокой частью в центре и другими частями, постепенно снижающимися влево и вправо, напоминала Западный собор. Эта больница – самый известный национальный медицинский центр города – Была первая в Японии, где проводилось обследование третий глаз, другими словами место, где были обнаружены третий глаза». По словам Юмика ходил слух, что объектом обследования был сам начальник химии, и что он договорился с правительством, чтобы пройти это в обмен на одобрение создания СВД. Это была странная история, но были доказательства, подтверждающие ее. Местоположение Нкам, район Синдзику, Таяма-Адинхом, чуть более четверти мили по прямой от скрытого местоположения штаб-квартиры СВД в парке в таяма трихом В настоящее время кам находится на переднем крае исследования Третий Глаз и является важным резервным объектом для медицинского лечения членов СВД. На 11 этаже есть специальная зона, предназначенная исключительно для процедур, связанных с третьими глазами, где три дня назад врач лечил серьезно повреждённую правую руку Минору и оборудовал его высокотехнологичным гипсом. Естественно, НКАМ не является единственным учреждением, связанным с СВД. В пределах 23 районов, по-видимому, есть больницы-партнёры СВД ФХИРО, Цукидзи, Комагома, Йокугами и даже Сайтами. Причина, по которой СУ была доставлена Хира вместо НКАМ, заключалась в том, что первая больница более специализирована на повреждениях черепных нервов, как сказал Минору. Если бы не начальник химии, вероятно, не было бы такой удобной системы здравоохранения, фактически СВД могло бы не существовать вообще. С другой стороны, рубиновые глаза, сражавшиеся против СВД, вероятно, не могли бы надеяться на столь передовое медицинское обеспечение, каким бы организованным они ни были, как они лечили свои раны. Что случилось серьезно ранеными растворителем и морозителем после того, как они растворили землю и сбежали три дня назад. С этими мыслями в голове Минор достал смартфон из внутреннего кармана куртки, проверяя время... Когда он связался с Эльвье Сайта, чтобы сказать, что хочет навестить его. Ответ был в любое время после четырех, но до этого оставалось еще почти 10 минут. Думая, что может медленно идти и слушать музыку, Минуров вставил наушники в уши. Установив воспроизведение на случайное, он пересек проспект Оку и вошел на территорию больницы. Поскольку было 3 января, все еще часть национального новогоднего праздника, главный вход был закрыт. Вместо этого Минор обошёл здание к боковому входу слева и вошел, используя ключ-карту, которую ему сделали, когда лечили его правую руку. Свет в широком вестибюле был приглушен, и вокруг не было признаков жизни. Он заглянул в ближайшее окно приёмной после закрытия, но там тоже никого не было. Удивляясь, не приостановила ли больница работу полностью на новогодние праздники, Минор направился дальше к лифту. По крайней мере, комитет 3Е должен был все еще иметь охрану на 11 этаже, И конечно же, Эльвье Сайта будет в своей комнате. Минуру использовал элементы управления на шнуре наушников, чтобы уменьшить громкость музыки, когда он шел по слабо освещенному коридору. Затем, когда он прошел около 5 метров по коридору, произошло это. Внезапно Минора почувствовал слабый запах. Смешанный с антисептическим запахом больницы, это было что-то совсем другое. Сырой металлический звериный запах. Запах рубинового глаза. Мощный озноб пробежал по его спине, и середина груди затрепетала. Это была пассивная реакция третьего глаза на угрозу, которую Минору еще не осознал. Рефлектор наглотнув воздух, Минора попытался активировать свою защитную оболочку. Однако он опоздал на секунду. Острая боль справа, сзади шеи заставила Минору ахнуть. Воздух вышел из его легких, не позволив ему нажать выключатель на груди. Шатаясь, опустив левое колено на пол... Минору коснулся правой рукой затылка шеи. Она была немного липкой. Кровь. Его чем-то ударили. Судя по количеству крови, рана не была глубокой. Основные кровеносные сосуды были в безопасности. Ущерб был незначительным. Сейчас его можно было игнорировать. Что ему нужно было сделать, так это найти врага. Но эта мысль была сметена вторым приливом интенсивной боли. а Минору издал небольшой крик боли, сжимаясь всем телом. Рана на его шее. Нет, казалось, будто что-то внутри нее протыкалось острым лезвием. Минор инстинктивно ощутил природу боли. Какой-то крошечный объект двигался прямо под его кожей. Он разорвал его мышцы, проникая куда-то еще глубже, почти как паразит. Это была атака рубинового глаза. Если источник боли достигнет его кровеносных сосудов, общесонной артерии, все будет кончено. Эта мысль принесла с собой волну паники, Но минора подавила ее изо всех сил. Общая сонная артерия находилась на глубине около 2 см под кожей. У него было по крайней мере 10 секунд, прежде чем эта штука и достигнет. Жив ли он или умрет, зависело от следующих мгновений. Не было сомнений, что инородный объект, проникающий в его шею, был способностью рубинового глаза, скрывающегося где-то поблизости. Скорее всего, рубиновый глаз управлял этим объектом издалека. В таком случае, если бы он смог прервать так называемую связь седьмой силы между рабиновым глазом и объектом, напоминающим паразита, последний должен был бы перестать двигаться. Сделать это можно было только одним способом. Ему нужно было привести в движение рота горла, скованные болью, чтобы он мог вдохнуть воздух и активировать свою оболочку. Заставив свои невольно сжатые зубы разжаться, борясь, чтобы расширить заблокированные дыхательные пути, Минор удалось вдохнуть немного воздуха. Не так уж и много, как он обычно использовал для активации сенсорного выключателя третьего глаза, но сейчас это было максимум, что он мог сделать. Соединение! Почему-то это было слово, которое Минору думал изо всех сил, а не защита или закрытие, когда он нажал переключатель третьего глаза. Его тело поднялось, и цвет пола изменился. Боль в шее понемногу ослабевала, постепенно превращаясь в тупую боль. Инородный объект все еще был внутри него, но, казалось, перестал двигаться, Однако сейчас он, вероятно, был близок к его артерии. Если он слишком сильно повернет шею, то может прорвать кровеносный сосуд. В этот момент Минор наконец заметил, что в его ушах все еще играла музыка. Осторожно он вытянул наушники левой рукой, повесив их на плечо. Теперь все, что осталось в этом тихом мире, это таинственный низкий ритм и сильное биение сердца Минору. На этом фоне он слышал свое собственное поверхностное быстрое дыхание. Пока он оставался неподвижным, и народный объект не должен был царапать его артерию, однако из-за праздника первый этаж больницы был полностью пуст. Маловероятно, что кто-то пройдет здесь, и если обычный гражданин войдет, скрытый рубиновый глаз может атаковать его. Нет, подождите. Даже в праздник не было ли ненормальным, что стойка регистрации была безлюдна? Именно вошел в здание с помощью ключ карты. Было очень возможно, что любые сотрудники, которые могли быть на стойке регистрации, уже были атакованы рубиновым глазом. Он не мог дольше оставаться на месте. Он должен был нейтрализовать врага, прежде чем кто-то еще пострадает. Сдвинувшись, Минора выпустил силу из своей левой руки, затем из правой ноги, падая на месте, он закрыл глаза, отпуская свое тело. Он притворялся мертвым точнее потерявшим сознание, Враг, вероятно, знал так же хорошо, как и он, что исход третьего глаза произойдет, если его хозяин умрет, поэтому он не смог бы притвориться мёртвым. Вместо этого притворство, что он потерял сознание, скорее всего, обманет врага, при условии, что они не заметят, что тело Минору слегка парит над полом. Это был шанс, который он должен был принять. Проблема заключилась в том, что Минору не мог слышать звуков за пределами своей оболочки, поэтому он не мог знать движение врага с закрытыми глазами. «Мне нужно будет попросить профессора найти способ обойти эту проблему в ближайшее время». Но Минору быстро отбросил эту праздную мысль, сосредоточив все свои усилия на притворстве, что он без сознания. Теперь он мог рассчитывать только на свою интуицию, свое шестое чувство. Это было не особо научно, но если седьмая сила третьего глаза существовала, то наверняка шестое чувство тоже. Заставив себя сопротивляться желанию приоткрыть глаза, Минору ждал. Попытайся представить, о чем думает враг. Если бы я был таким человеком, который устраивает засаду на других, я бы все еще пытался оценить ситуацию. Я бы наблюдал две, нет, три минуты, убеждаясь, что враг действительно без сознания прежде чем двигаться. Так что еще нет, еще не совсем. Немного дольше, еще немного. И Минору подумал, что почувствовал, как волосы на затылке зашевелились. Мгновенно он открыл глаза. Тогда он увидел, всего в 3 метрах был человек, присевший, чтобы загнуть в лицо Минору. Человек был высоким и тонким, но Минору не мог определить мужчина это или женщина, молоту на листар. Он носил темно красное пальто, похоже на резину, с капюшоном, натянутым на лицо. И поскольку прямо позади них был вход, его лицо было полностью темным. Но одно было ясно, это был необычный прохожий, смотрящий на упавшего Минору с заботой, Это был без сомнения таинственный рубиновый глаз, который напал на него. Потому что в протянутой правой руке неизвестного человека была большая игла, ни один доброжелатель не стал бы внезапно пытаться вести что-то бессознательному человеку. Этот шприц был символом злонамеренности. Враг, казалось, был поражен тем, что глаза Минора открылись, и он резко встал. Стараясь как можно меньше двигать шеи, Минору изо всех сил надавил на пол и встал, Если способность врага заключалась в дистанционном управлении небольшим, но смертельным оружием, то Минору не было опасности получить дальнейшие повреждения, пока его оболочка защищала его. И поскольку человек не был очень большим, удар кулаком Минору с усилением оболочки должен был быть достаточным, чтобы его оглушить. Когда Минор рынулся вперёд, левая рука врага двинулась к нему. На ладони руки, покрытой темно красной перчаткой того же цвета, что и пальто, было что-то странное. Это был металлический диск, не более 2 см в диаметре, в слегка приподнятом центре была маленькая дырочка, почти как сопло. Как бы подтверждая интуицию Минору, что-то выстрелило из отверстия. Это была очень тонкая нить какого-то вида, длиной около 50 см. Но неважно, что это, Минора попытался игнорировать нить и нанести удар. Но внезапно его ноги ему не подчинились, как будто были пойманы чем-то. Минор сильно упал на пол, Благодаря оболочке он не получил повреждений, но рана на его шее болезненно пульсировала. Игнорируя это, Минора посмотрел на свои ноги, затем он расширил глаза.